Особенно ярко слово в слово запомнила я один из таких уроков, может быть, потому что впервые из красот страдания затеплилось в моей подслеповатой душе. Накануне мы разучивали сирена Душобрта, разумеется, перед тем, как приступить к разучиванию самой пьесы. Я подробно и внятно простым, что называется, адаптированным языком объяснила, что это за жанр, когда и где зародился и как развивался. Итак, повторяем прошлый урок. Начала я, как обычно, сурово: будьте любезны, объяснить, что такое серенада. Он сидел на стуле, держа на коленях смуглые небольшие кисти рук и тупо глядел В бляшины россыпь нот перед собой. Так что это, серенада? Ашу-ля-ля, наконец выдавил он. Правильно, песня. Милосливо кивнула я. На каком инструменте обычно аккомпанирует себе певец, исполняющий серенаду? Он молчал, напряжённо припоминая, а может быть, просто вспоминая смысл того или другого русского слова. Ну, подозрила я и жестом подсказала. Левой рукой как бы взялась за гриф, кистью правой изобразил потренькивание на струнах. Не повернув головы, он скосил на меня глаз и испуганно пробормотал: "Рубабгиджак, дрын-дрын". М-м, правильно. На гитаре. Э, серенада, как вы знаете, начиная песнь, исполняется под балконом чьим? Он начал, потупившись: "Ну, чьим? Я теряла терпение. Ну, для кого чёрт возьми поётся серенада?" "Таме, э, девчонки я живёт", помявшись, выговорил он. "Ну, да, в общем, что-то вроде этого. Прекрасная дама. Так, хорошо, начинайте играть. Его потные пальцы тыкались в клавиши, тяжело выстукивая деревянные звуки. "Они передали больше чувства", спросила я. "Ведь это песня любви. Поймите. Ведь и вы кого-нибудь любите?" Он отпрянул от инструмента и даже руки стёрнул с клавиатуры. "Нет, нет, нет, мы не любим". Этот неожиданный и такой категоричный протест привёл меня в замешательство. Но почему же, неуверенно спросила я. Вы молоды, наверняка какая-нибудь девушка уже покорила ваше, и, вероятно, вы испытываете к ней, вы её любите? Нет, страшно волнуясь, твёрдо повторил мой студент. Мы не любим. Мы женить хотим. Он впервые смотрел прямо на меня, и в этом взгляде смешалось доброе друженое чувство, и тайное превосходство, и плохо скрытое многовековое презрение мусульманина к неверному, и оскорблённое достоинство, и безгливость и страх. Это ваши мужчины, говорил его взгляд, у которых нет ничего святого, готовы болтать с первой встречной джаляб. а какой-то бесстыжей любви, а наш мужчина берёт в жёны чистую девушку, и она всю жизни смеет поднять ресниц на своего господина. Конечно, я несколько сгустила смысл внутреннего монолога, который прочла в его глазах, облекла в слишком литературную форму, да и разные весьма разные узбекские семьи знавала я в то время, но было было нечто в этом взгляде. Дорожала жилка, трепетал сумрачный огонь. Именно после этого урока в голову мою полезли несвязные мысли о том, что же такое культура и стоит ли скрещивать пастушескую песню под монотонный звук рубаба с серенадой Шуберта. А вдруг для всемирного культурного слоя, который век за веком Напластовали народы, лучше чтобы Пастуховская песня существовала отдельно, а Шуберт отдельно. И тогда, возможно, даже нежелательно, чтобы исполнитель Пастуховской песни изучал Шуберта, а то в конце концов от этого получается песня Хамзы Хакимзаде Ниязи, хой и щылар.